Что же касается сомнительного удовольствия разделить компанию гостиничной прислуги, насчет этого она вообще не беспокоилась. Ее патрон никогда не допустит подобного. Хотя во время своих ночных похождений в Париже ей приходилось ужинать еще и не в таком обществе. Даниэль не ошиблась. Граф очень вежливо остановил поток красноречия хозяйки, сказав, «Вы очень добры, мадам, но я предпочитаю, чтобы мальчик остался со мной. Он вполне может поесть за тем же столом, когда я отужинаю. Завтра нам предстоит очень ранняя дорога. Мне хотелось бы, чтобы он хорошенько выспался». Хозяйка одобрительно, хотя и с удивлением посмотрела на Линтона. Подобная забота о здоровье и моральном облике слуги была слишком необычной, хотя выглядела очень благородно. — Я принесу костюм наверх, мальчик, — с улыбкой сказала она, — и отдам постирать и выгладить твою старую одежду. Увидишь, завтра утром она будет как новенькая. И хозяйка торопливо ушла. Граф же остался стоять посреди кухни, размышляя о своем очаровательном бродяге-слуге, сумевшем так быстро и легко завоевать доверие этой простой женщины. Он подумал, что Даниэль могла бы с успехом приманивать птиц с деревьев, если бы захотела. Впрочем, он не знал, что одним из ее любимых занятий в имении как раз было переодеваться мальчишкой и очаровывать жен фермеров, приезжавших продавать продукты. Те с умилением смотрели на шаловливого ребенка, носившегося с утра до ночи по просторам поместья, и охотно угощали его грушами, яблоками, сливами и разными другими вкусными вещами. Правда, когда у Даниэль случайно оказывались в кармане мелкие монетки, она с удовольствием ими расплачивалась. Оказалось, что младший сын хозяйки был значительно полнее Даниэль поэтому Бриджи в любой момент грозили сползти с ее узких стройных бедер. Недовольно нахмурившись, девушка принялась шарить в чемодане графа, разыскивая ремень или хотя бы простой пояс. Однако ее поиски были тщетными. Тогда она извлекла из чемодана несколько белоснежных галстуков, Безжалостно разрезала их на узкие полоски и связала вместе. Получилось нечто вроде пояса. Окружив им талию, Даниэль укрепила бриджи и посмотрелась в зеркало. Конечно, нельзя было сказать, что у Даниэль элегантный вид. Но под жакетом ничего не будет заметно. Бриджи держатся вполне надежно. А это главное. Девушка надела жакет и еще раз взглянула на себя. Что ж, неплохо. На мгновение Даниэль представила себе разгневанное лицо хозяина бывших роскошных галстуков. В эту секунду в комнату вошел граф. Критически посмотрев на девушку в ее новом облачении, Он коротко приказал, — Снимите-ка Даниэль послушно сняла и застыла в ожидании бури. Но к ее удивлению в комнате вдруг раздался громкий хохот. Граф смеялся долго и от всей души. Когда же он наконец успокоился, девушка была одарена множеством комплиментов за изобретательность. Только после этого на лицо его светлости набежало легкое облако. «Хотя неплохо было бы спросить разрешение, прежде чем портить чужие вещи», — сказал он с упреком. «Боже мой, какое беспардонное отношение к таким роскошным предметам мужского туалета!»